Глава 1. В это позднее весеннее утро события в жизни Фрэнсиса Моргана развивались очень быстро. Если когда-либо человеку суждено было, переместившись во времени, стать участником жестокой кровавой драмы, а точнее трагедии бесхитростных душ и одновременно свидетелем средневековой мелодрамы, насыщенной сентиментальностью и бурными страстями, свойственными обитателям латинского нового света, то этим человеком судьба предназначила быть Фрэнсису Моргану, и при том весьма скоро. Однако сам Фрэнсис Морган пребывал в ленивом неведении относительно того, что в мире что-то для него готовится. И едва ли был готов встретить надвигавшиеся события. Поздно засидевшись за бриджем, он поздно начинал свой день. За поздним пробуждением последовал поздний завтрак из фруктов и каши. Покончив с ним, Фрэнсис направился в библиотеку. строго. со вкусом обставленную комнату, откуда его отец в последние годы жизни руководил своими обширными и многообразными делами. «Паркер», — обратился Фрэнсис к коммердинеру, который служил еще его отцу, «ты не замечал признаков ожирения у РГМ в последние годы его жизни?» «О нет, сэр!» отвечал тот со всей почтительностью хорошо вышкаленного слуги, но невольно бросая беглый оценивающий взгляд на великолепную фигуру молодого человека. «Ваш батюшка, сэр, всегда отличался стройностью. Фигура у него никогда не менялась. Он был широкоплечий, с могучей грудью, и хоть широковат в кости, но талия, сэр, у него была тонкая, «Всегда тонкая. Когда его обмыли, сэр, и положили на стол, многие молодые люди в нашем городе могли бы устыдиться своей фигурой. Он всегда тщательно следил за собой, сэр. Я имею в виду все эти упражнения, которые он делал в постели полчаса каждое утро. Ничто не могло заставить его отступить. Он называл это своим культом». «Да». Фигуру отца была редкостная, — рассеянно произнес молодой человек, глядя на биржевой телеграф и несколько телефонных аппаратов, установленных еще его отцом. «Совершенно верно!» — убежденно подтвердил Паркер. «Ваш батюшка был строен как аристократ, несмотря на широкую кость, могучие плечи и грудь. И вы это унаследовали, сэр, только вы еще лучше!»